Селия вела машину одной рукой, а другой прижимала к уху телефон. «Папа, ну ответь же, ответь!» Сразу после разговора с координатором она побежала в пункт автопроката и взяла машину. Отцу, оказывается, должны были сообщить еще три дня назад. Женщина даже назвала точное время. Все нормально», — сказала она так, будто ничего более естественного в мире нет. Запереть в кутузку ни в чем не повинного человека на 6 месяцев. Не волнуйтесь, родственники получат всю необходимую информацию на следующей неделе. Ровно на неделю позже, чем она рассчитывала. Сели до отказа нажала на педаль газа. Почему? Ну почему он не позвонил ей? Ничего не сказал. Мог же как-то ее подготовить, или, по крайней мере, Устроить, чтобы они успели повидаться? Или он что-то не понял? Трудно сказать. Ну уж кто-кто, а она-то с первой минуты поняла неизбежность происходящего. Однако Селия даже подумать не могла, что именно ее отец попадет в одну из первых групп. Он же получил дозу позже других. В последнее время они разговаривали нечасто. Чудовищная атмосфера на работе И, конечно, Дэвид. Все ли не могла думать ни о чем другом, только о Дэвиде. Ей было стыдно. Нельзя так терять голову. Еще раз набрала номер отца длинные, раздражающие нудные гудки. Никто не отвечает. Хотя бы успеть повидаться с ним до отъезда, поддержать морально, помочь собрать вещи. А собственно. Что человеку нужно, когда его отправляют в такое место? Какая-то одежда? НССР? Книги? В последние недели он много читал, но через полгода без второй дозы вряд ли сможет прочесть хоть пару строк. Почему-то именно эта мысль привела ее в ярость. Она же могла потребовать, чтобы ей позволили самой отвезти его в Мэн. Вроде бы вышла директива, родственников не пускать. Но она же врач. К тому же вряд ли кто-то понимает в патогенезе и симптомах этой болезни больше, чем она. Могла потребовать, но не потребовала. Ветеринарная клиника, стрелковый клуб, направо. Она остановила машину. Забыв запереть, побежала к дому. Дверь на замке. Достала из-под цветочного горшка запасной ключ. На полу в прихожей его куртка и сброшенные сапоги. «Папа!» Первое, на что упал взгляд в кухне — телефон на столе. Старый кнопочный телефон. Не надо никакого пароля. Специально такой купила, чтобы отец умел пользоваться без затруднений. На дисплее восемь пропущенных звонков. Все восемь от нее. Вышла на террасу. Тачка с полупустым мешком цветочной земли рядом с новыми шпалерами. На мешок брошена пара мокрых садовых перчаток и посадочный совок с потертой зелёной ручкой. На столе лужица дождевой воды. У края террасы грядка анютиных глазок. По другую сторону весело подмигивают маргаритки. Селя вернулась в дом. «Что еще? Белый резиновый уплотнитель двери в одном месте отклеился. Она еще раз обошла дом, не пропустила ли что-то важное. Зубная щетка сухая. Корзина для грязного белья заполнена наполовину. А может он пошел кому-то из соседей? Организаторы сказали, что приедут за ним не раньше десяти. Посмотрела на часы на стене. Без четверти. А на телефоне даже... Без шестнадцати — на кухонном столе пустая чашка. Значит, он проснулся, встал и, как много лет подряд, приготовил себе кофе. А потом? Все прибрано даже тщательнее, чем в прошлый раз. Тогда он то ли не успел, то ли все таки забыл вымыть посуду. Никакого магнитного резонанса не надо. Отец в нормальной форме. Или почти нормальный, кто может провести границу? А вдруг даже лучше нормальный, превышает все показатели для его возраста? Как бы там ни было, признаки быстрого улучшения она отмечала каждый раз, когда они виделись или говорили по телефону. Еще раз просмотрела его телефон. Никто, кроме нее, не звонил. Набрала номер, который ей оставили организаторы великого переселения народов. Как всегда, мы ответим на ваш звонок сразу, как только сможем. Ваш номер в очереди. Долгое молчание. Потом ни к селу, ни к городу какой-то музыкальный отрывок. И опять тишина. В который раз машинально оглядела кухню. Полбуханки хлеба. Завернутая в прозрачную пленку, Рядом пакет с булочками. Видно, принес кто-то из соседей. Открытая банка с вареньем. Нашла крышечку. Хотела завернуть, но не успела. Мелодия прервалась. «Я вас слушаю». Селия назвала себя с титулом и должностью. «Хочу узнать, куда делся мой отец». «Минуточку». «Вот». «За вашим отцом приехали в 9:20. Вас просто не успели известить». «Что значит «приехали»?» Селия изо всех сил старалась скрыть ярость. «Что значит «не успели»?» «Почему никто не проследил, чтобы он взял свой телефон?» «Как я могу с ним связаться?» «Да? Ой, вы... это их ошибка». Селия прижала руку к колбу. Ее тут же успокоили. «Ошибка». Конечно, ошибка, но ничего страшного, Все будет хорошо. Как только он приедет на место, вы сможете с ним связаться. Если что-то пойдет не так, мы к вашим услугам. Звоните. И повесили трубку. Селия зажмурилась, открыла глаза и разрыдалась. Горько и безутешно.